9. Обход территории – скучнейшее занятие из возможных и самое нудное, особенно если напарник попался не в меру болтливый. Джерри провел с этим тощим, низкорослым, каким-то конопатым и ушастым парнем по имени Харлоу всего два часа, а он уже достал его как занозу в неприличном месте. Джерри казалось, что еще немного, он не вытерпит и придушит его, после чего забьет ногами, отдубасит электрошоковой дубинкой и в довершение всадит всю обойму резиновых пуль из охранного пистолета от рокиус а потом снова от души пройдется ногами и дубинкой. «Просто у меня сегодня плохое настроение», — подумал Джерри, через силу улыбнувшись своему напарнику, задавшему очередной вопрос. «Что?» — переспросил Дональден. «Я говорю, часто вы, ну это...» — нервно облизнулся Харлоу. Когда они делают, ну, это самое. — Нет, — устал ответил Жерри. — Мы ведем чисто визуальную слежку. Подобным подглядыванием занимается электронная слежка. Они записывают разговоры и видео. — Ну, я имею в виду через бинокль соседнего здания. Слишком накладно. Засветиться проще легкого. Этим занимается специальная группа. Мы лишь только на колесах по городу. — Понятно. — Слушай, а... — Заткнись. — Помолчи хоть немного, пожалуйста. Не сдержался Джерри и стиснул зубы, чтобы не нагрубить еще больше. Полчаса тишины Дональден себе обеспечил, но это был тот максимум, на который оказался способен заткнуться Харлоу, и все началось сначала. «Может, они мне его специально подсунули, чтобы он меня из себя вывел, и у них появился законный предлог уволить меня?» Снова подумал Дональден. «Что ж, я их не разочарую. Заявление напишу сегодня же, лишь бы этого ублюдка больше не видеть и не слышать». Джерри вскоре выбрал правильную тактику. Он просто перестал обращать внимание на все попытки Харлоу разговорить напарника и вообще всячески игнорировал его. Это немного помогло, лишь постоянное бормотание напарника все же раздражало. Тот травил байки, сыпал бородатыми анекдотами и просто что-то пубнил. Казалось, Харлоу нисколько не смущало, что его не слушают. Тому было не в новинку, все его напарники так поступали. Между тем обход продолжался. Группа обходила свой сектор вдоль забора, окружавшего большой комплекс зданий за городом, следя за тем, чтобы на территорию никто не проник. И хотя каждый метр площади прямо-таки напичкан датчиками движения, слежения, такие вот патрули тоже курсировали. Вдруг чего подкинут? Какую-нибудь самозакапывающуюся мину или еще чего похуже? Напарники дошли до самого края территории, где находились только какие-то ангары, и уже развернулись, чтобы отправиться в обратный путь, как Джерри едва различил какой-то низкий шум. Он казался ему подозрительным хотя бы потому, что Дональден его никогда раньше не слышал здесь. Хотя потому и не слышал, что первый день на дежурстве в этом качестве, подумал Джерри, усмехнувшись над собой, но беспокойство его не оставляло. «Заткнись! Да заткнись же ты!» Буквально закричал Джерри на своего напарника, продолжавшего что-то рассказывать. «Слышишь? Чего? Я ничего не слышал!» — невозмутимо ответил тот. — Это потому, что ты болтаешь без умолку Джерри вновь прислушался к звукам. Они то стихали, то вновь появлялись. Звуки казались очень знакомыми, но почему-то Джерри никак не мог их идентифицировать. К удивлению Дональдена, это сделал его напарник. — Грузовики, тяжелые. — Точно. — И что тут такого? — Они сюда постоянно ездят, — пожал плечами Харл. — Что-то ввозят, что-то вывозят. И их всегда так много? спросил дональдан кивнув на показавшиеся из-за леска 10 тяжелых грузовиков с скрытыми брезентом бортами почувствовал себя не в своей тарелке из-за своей прямотаки маниакальной подозрительности да пожалуй что нет а сколько две три максимум 5 значит они так в первый раз да но всегда что-то происходит впервые тоже верно джерри еще размышлял над тем делать доклад или нет В конце концов, в лишних машинах могло и не быть ничего подозрительного. Рука уже сама потянулась к переговорному устройству рации на плече, когда она сама ожила и тревожным голосом диспетчера зашуршала. «Всем охранникам! Срочно вернуться на свои стационарные посты! Объявлена тревога класса 3! Повторяю!» «Тревога класса 3 означает приближение к объекту охраны незарегистрированных объектов», вспомнил Дональден, после чего его осенила новая догадка. «Да это же они про грузовики!» Грузовики уже проехали вперед, и напарники бросились к своему посту со всех ног. Еще издали Джерри увидел, как на воротах один охранник вышел вперед и поднял руку на уровне груди ладонью вперед, призывая тем самым машины остановиться. Но вместо того, чтобы подчиниться приказу, грузовики только рыгнули движками, выбросив из выхлопных труб черные тучи, увеличив скорость, рванули вперед, уже не скрывая своих намерений. Первый грузовик протаранил ворота, едва не задавив охранника, успевшего в последний момент броситься в сторону. Вслед за первым грузовиком на территорию комплекса на полном ходу въехали все остальные. «Внимание всем! Прорыв периметра объекта! Проникновение чужаков на главном входе!» – закричала рация. «Всем охранникам немедленно прибыть к месту прорыва!» Охранники со всех концов территории так уже спешили к главному входу. «И зря!» С первой машины слетел укрывающий материал, и Дональден с ужасом обнаружил в кузове какой-то длинноствольный спаренный пулемет и стрелка за ним. Стрелок одним широким движением передернул затворы, развернул стволы по направлению к самой плотной группе бегущих охранников и нажал на гашетки. «Ложись!» – на бегу толкнул Дональден своего напарника, свалив того с ног и сам кинулся за ближайшее дерево, несмотря на то, что стреляли пока в другую сторону. Крупнокалиберные пули мгновенно вспахали ухоженную лужайку с логотипом корпорации из цветов и цветной травы, обезобразив ее и газон перед главным зданием «Скайн Групп». А стрелок увлеченно, с азартом продолжал стрелять, широко поводя стволом из стороны в сторону. Дональден сразу понял, что задачей стрелка является не убийство как можно большего числа охраны, хотя и не без этого, а наведение шороху и отвлечение внимания на себя, в то время как остальные грузовики разъезжались по всей территории «Скайн Групп». Несколько человек повалились, будучи убитыми, взлетели в воздух припаркованные у входа машины, разлетались осколками стекла первого этажа здания. Несмотря на весь этот кошмар, Джерри вдруг с облегчением подумал о том, как хорошо, что он поставил свою новенькую машину в подземный гараж, и тут же обругал себя за эти мысли. «Да что же происходит, черт подери? Что им надо?» – кричал про себя Дональден, прижавшись к стволу тощего дерева, не способного защитить от крупнокалиберной пули пулемета, но хоть как-то скрывающего его от стрелка. Но стоило только задать себе этот вопрос, как ответ пришел сам собой. Джерри невольно провел параллель между этим нападением и недавней слежкой, когда он подстрелил получателей информации, и те заживо сгорели в машине. «Они решили заполучить, что хотят, любой ценой», — понял он, и от этого осознание ему стало только еще муторнее. Джерри даже удивлялся тому, каким парализующим действием обладает страх. Ноги буквально отнялись. «Вроде и стреляют не в тебя, а совсем в другую сторону», и полноценное укрытие довольно близко, но тем не менее встать и выглянуть из-за дерева не хватает духу. Хочется закрыть уши и глаза, вжаться в землю, чтобы ничего не видеть и не слышать, и чтобы тебя не видели и не слышали. От такого собственного малодушия Дональдону самому стало противно. В прошлый раз он являлся охотником. В угаре погони он даже не боялся, когда противник отстреливался из фургона. За их смерть Джерри не чувствовал вины, но сейчас он из охотника превратился в безвольную мишень. Движение справа Там, где за кустом, в трех метрах залег напарник, заставило Дональдена отвлечься от стрельбы и своих размышлений на тему, кто прав и виноват. Харлоу, видимо, по своей природной тупости решил поиграть в героя и, сидя на корточках, самозабвенно, даже высунув кончик языка от усердия, выцеливал стрелка из своего Атрокиуса. — Ты что делаешь, идиот! — закричал на Харлоу Джерри и, выхватив дубинку, метнул ее в напарника. Удар оказался точным и пришелся точно по рукам, державшим пистолет. который от удара упал на землю. «Решил подохнуть смертью храбрых?» «Ай, ты чего? Больно же!» «Даже и не думай стрелять, придурок! Прицельная дальность стрельбы этого Атрокиуса всего 20 метров! Или ты забыл? А до цели 60, а то и 100 будет! Забыл, что у тебя вообще резиновые пули! Этим выстрелом ты настолько раскроешь! Сматываемся отсюда!» харло оценил правильность решения напарника, когда из остальных девяти машин, разъехавшихся во время стрельбы по всей территории Скайнгрупп, Стали выскакивать бойцы в тяжелой броне и с настоящим оружием, автоматическими винтовками и автоматами, с пистолетами и гранатами за поясами в дополнение к запасным обоймам. Хорошо.